Лова девятая. Это было поутру, в первом часу. Сижу, входит Иван. К вам, дама. Проси. Смотрю, оттваряются двери и входит женщина в чёрном, лицо под вуалью. Меня так и бросило в холод. Я вспомнил старый, не раз повторявшийся сон. Но вот она открыла лицо, и я увидел бадягину. Вы? сказал я в неописуемом удивлении. Как видите, она была страшно бледна и имела расстроенный вид. Я усадил её. Что с вами? Отчего у вас такое усталое и измученное лицо? Немудрено, говорит. С тех пор, как мы расстались, я не сомкнула глаз. Если бы вы знали, что происходило вчера после того, как вы ушли. Муж догадался, что у нас было что-то, и сделал мне страшную сцену. Он раздражён, подозревает меня и вас, грозит: "О, ради бога, поберегитесь. Я только затем и пришла, чтобы вас остеречь. Я ночь не спала от страха за вас, боюсь, чтобы не случилось чего-нибудь". Я спросил, что же, по её мнению, может случиться? Не знаю, отвечала она, дрожа и закрывая руками лицо. Он бешеный человек, и когда в таком состоянии от него можно всего ожидать, всего. Что ж вы его не успокоите? Объясните ему, что он напрасно хлопочет. Ах, боже мой, как это сделать? Я пробовала вчера. Я с ним из сил выбилась. Он ничему не верит, думает, что я с вами в заговоре, думает. Я уж боюсь и угадывать, что он думает. Вы желаете, чтобы я прекратила мои посещения? Нет. Я не знаю. Боюсь, чтобы это хуже его не встревожило. Что ж мне делать? Лучше всего, если бы вы приняли его предложение. Если это теперь не поздно. Нет, отвечал я. Об этом и думать нечего. Почему? Я вам объяснил уже почему. Ах, да, схватилась она. Скажите, за что вы меня обидели? Я не имел намерения вас обижать. Однако обидели. В чём бы я ни была виновата, только не в том, чем вы вчера меня попрекнули. Если я вам советовала принять услуги поля, то сделала это вовсе не с целью вас подкупить. Я просто боялась ссоры. Но вы не это одно назвали подкупом. Что вы хотите сказать? То, что я вам хочу сказать, отвечала она. Трудно сказывается. Вы судите обо мне хуже, чем я заслуживаю. Что вы так смотрите? Вы думаете, что разница в крайнем случае невелика, но это для вас, а для меня, вы знаете, одна лишняя капля переполняет сосуд. Так вот, я об этой капле. Возьмите её назад, потому что она превышает меру. Вы меня обвинили в подкупе, не зная как вы это, понимаете, но если вы думаете, что я имела умысел вас обольстить, из этой целью играла комедию, то это неправда. Не то, чтобы я не способна была её играть, но это было излишне. Я не имела нужды разыгрывать то, что родилось во мне естественно и невольно. Верьте мне, умоляю вас, верьте. Какая нужда мне вас обманывать теперь, когда я имею ваше поручительство, что мне от вас ничего опасаться. О, мне так стыдно и совестно, что я должна вам это сказать, но вы меня вынудили. Сергей Михайлович, я знаю, что я недостойна вас. Я злая, турная женщина, но всё же женщина, и во внимание к этому будьте великодушны. Не оскорбляйте меня в конец. Скажите, что вы мне верите. Юль Николаевна, сказал я. При всём желании я не могу отвечать утвердительно, пока не дождусь от вас полной искренности. Довольно мы с вами играли в прятки. Признайтесь. Быстро шепнула Бадягина, вдрогнув всем телом. Испуганный взором её, забегал тревожно вокруг. Не бойтесь, нас не услышат. А впрочем, я вышел, сказал два слова Ивану и, воرтясь Запер дверь на ключ. Вы отравили кузину. Молчание. Она побелела как холст и сидела вся съёжившись, опустившись, как осуждённая, которая ожидает казни. Скажите мне одно слово. Да? Нет, прошептала она. Как нет? Вы были у ней в сентябре. Она молчала с минуту, как бы колеблясь, потом отвечала: "Да. И вы же были потом в ноябре". "Нет". Я совершенно остолбенел. Возможно ли, думал я, неужели я ошибся? Но это смущение, этот ужас и всё, что я видел, слышал от ней. Как объяснить это всё, если она не винна? тож был в ноябре. Бадягина посмотрела мне как-то странно в глаза, и опять я заметил в ней филибани. А вы разве не знаете? спросила она. Меня как ножом срезало. Однако я ответил ей храбро: Я знаю, Юль Николавна. Знаю, что это были вы. О нет! возразила она горячо. Не говорите этого. Если вы говорите это, то вы ничего не знаете. Это ошибка, клянусь вам. Я я виновата, вне всякого оправдания, потому что не скрою от вас, я знала об этом деле и, может быть, больше всех им воспользовалась. Но чтобы я сама? О, боже мой, неужели вы обо мне это думали? Что был отвечать? Она поймала меня или я сам попался? Как какой-то инстинкт шептал мне, что она лжёт, но что в том, если я не имел возможности её уличить? А я не имел никакой. Лицо, приезжавшее в ноябре, могло быть и прежде того, в сентябре. Могло явиться в похожих условиях. И всё-таки я и не мог доказать, что это она. Кто же, по-вашему, это сделал? спросил я. Она закрыла лицо руками. Он прошептала она. Ваш муж? Да. Но не сам же? О, нет, конечно. Он нанял чужие руки. Чьи? Имя? Скажите мне имя. Нет, не скажу. Я дала клятву. Но ну, полностью. Клятва не помешала вам выдать мужа. Она вся вспыхнула. Я не думала его выдавать. отвечала она Гречо. Я попалась. Я была так уверена, что вы знаете всё. Сама 20 раз собиралась об этом заговорить, чтобы между нами не было тайны, но не решалась. Голубчик, простите, не проклинайте. Я ей не желала зла. Мне жалко было её, Бог знает, как жалко. Но я малодушная женщина, меня опутали. И я не знала всего, пока всё не было уже невозвратно кончено. Простите меня. Простите. Лицо её было в слезах. Она соскользнула к моим ногам. Всё спуталось у меня в голове. Падающий стримглав не думает о своём положении. Он только чувствует, что не в силах остановиться. Так и я чувствовала. После, когда она ушла, Я мог презирать себя на досуге сколько угодно, но это уже не вело ни к чему. Я был обожжён, и в крови у меня горела отрава неизлечимой страсти.